Глава 8. Конечно, Вика могла бы устроить своим, ставшим в этом мире родными и близкими людям сюрприз, подобравшись к ним незаметно. Для этого всего-то им надо было оставить в отдалении Али косырной, а самой пробраться в свой особняк, используя навыки ассасинов. Хотя нет. Пожилой гнишь с Нюрой натренировались настолько в обострённом восприятии, что смогли бы её обнаружить. Но ну, так, значит, с помощью скрыта легко могла бы свалиться к ним как снег на голову. И ерунда, что снега здесь в Одже почти никогда не бывает. Но подумав, Вика решила не унычить. Слишком уж она совсем неожиданно для себя соскучилась по своим домочадцам. "Нела, хозяйка!" Эти два слова разноголоса звучали в её особняке посреди ночи. "Задушить и черти!" расстроганно отбивалась Вика от объятий Только четырнадцатилетняя Нюра и двенадцатилетний эльф постеснялись обнимать свою благодетельницу, но радость выражали не менее искреннею. Вот как в таких условиях работать, кто знает. А ей ведь надо не затягивать с посещением дворца. Ночка-то уже на свою вторую половину зашла. Узурпатор поди заждался ее, все глазоньки свои просмотрел». Где ж ты, моя черноглазая, где? спрашивает наверника. Жела её бывшая рабыня жена Рудия способна накрыть на стол во любое время дня и ночи, не просто быстро, а ещё и вкусно. Были бы продукты, но до века деньгами своих домашних обеспечилась избытком, так что наверняка чему угостить вернувшуюся хозяйку и приехавших с ней гостей в доме найдётся. Жела, перестань, отмахнулась от навязчивых просьб служанки Вика. Ты что, меня считаешь ненормальной, что ли? Лопать посреди ночи? Лучше помоги нашим новым друзьям устроиться в особняке. Где разместить гостей? Вика долго не раздумывала. Как только она представила всех друг другу, так тут же распредилась: Эрне предоставит свою кровать. Пободамки всё равно этой ночью спать не придётся. а для Алика выделить запасной тюфяк. Благо, у них имелось таковых целых два и отнести его в спальню Гнеша и Эльфа. «Не успела приехать, как опять исчезаю», засмеялась попаданка. «Мы с тобой, Руди, эту фразу уже выучили. Дела, мой друг, понимать должен. У мамочки работа». Но ты не думай, что я про твоё домашнее задание забыла. Вернусь, проверю. И вас тоже, дети, это касается. Мы уже взрослые. Гнеш расстроился из-за очередного убытия сестры и прижимался к ней, вцепившись как клещ. И мы перевыполнили то, что ты нам поручала. Фитилетку за 3 года? Она нёльным жестом потрепала его по волосам. Молодцы. Но всем нормальным людям ночью надо спать. Днём расскажем о нашей поездке. Вика никогда не считала себя властной, да таковой и не являлась, иначе не бежала бы от любого намёка на ответственность, как чёрт от ладана. Но тут сама жизнь её заставила и грузить на свои плечи заботу о доверившихся ей людях, и выработать в себе командные качества, сопровождающимися к ним командирскими рыками. Ненормативная лексика в языке как этого мира, как и в любых других живых языках, была достаточно хорошо развита. Раз у человека бывают экстремальные, ненормальные эмоции, значит, найдутся и слова, чтобы их выразить. Но выражаться нецензурно Вика не любила и в своей прошлой жизни. не любила и в этой. Хотя отличное знание непереводимых местных идиоматических выражений она получила как от сущности, так и от Нелли. В этот раз сдержаться от употребления крепких слов её заставило только присутствие детей. Однако она сумела донести свои требования таким тоном и с таким выражением лица, что всем всё стало понятно, включая и то, чего она вслух не произнесла. Не очень, конечно, красиво, зато действенно. Оставив своих друзей и учеников в некоторой растерянности, такой грубой им ещё её видеть не приходилось, Вика вышла в темноту переулка. сразу использовать скрытно не стало, не было смысла. Ночью, пусть и при свете луны и бесчисленном множестве ярких звёзд, для того, чтобы быть незаметной для людей, ей достаточно и навыков ассасинов. К тому же, хоть у Вика и в этот момент магический резерв и заполнен, как говорится, под завязку, но лишние потоки его восстановления после использования пространственной магии не помешают. У неё хорошая скорость восстановления резерва, так почему бы этим не воспользоваться. При первом же прыжке Вика оказалась возле берега Вены, чуть в стороне от моста. Зачем он ей и потом. Там были выставлены бдящие стражи из горожан, судя по их экипировке. Видимо, повторять свою ошибку участия в поддержке дворцового переворота, устроенного их бывшим любимчиком Виконтом Даманом, жители в Ежа больше не собирались и в аристократических разборках участвовать не планируют. Патрули и посты ополчения находились не на юге города, где ожидалось вторжение армии и владетелей, поддержавших притязания Викантессы Урании и не возле герцогского дворца, где засел герцог в окружении оставшихся ему верными солдат и офицеров кавалерийских полков и небольшой части городской стражи, а на улицах и переулках своих районов и кварталов, чтобы предотвратить очередную волну убийств, мародерств, воровства и прочих непотребств. И это правильно решила Вика. Множественные трупы повешенных или посаженных на кол преступников хоть и украшали еще родной Вьеш, но уже успели сгнить и прежнего ужаса не внушали. Так что нашествие людской саранчи из квартала в Нижнего города могло повториться в не меньших масштабах, чем шесть недель назад. До дворца Вики пришлось трижды воспользоваться пространственной магией. После третьего прыжка она оказалась в хорошо ей знакомом Герцкском парке, как раз рядом с беседкой возле которой отбивались от врагов близнецы, друзья её милого Дебора. Зачем она так грубовато их послала? Вика вздохнула, как это часто ей приходилось делать, едва её мысли заворачивали в сторону Виконта Карлайцкого. А ведь, читая когда-то про такие метания героинь фэнтезийных романов о попаданках, Вика считала это дуростью и опереточностью, а теперь вот сама не знает, куда ей податься, к умным или красивым. Может, пришло время любви за мужество? Да ладно! Нафиг ей такой хомут на шею в шестнадцать-то лет? Но ведь Дебор ей и в самом деле нравится, и в нее влюблен, она это почувствовала. И что из этого? Пусть вот бросает свою сюзереншу-герцогиню, своего друга-наследника герцогства Гленского, сам приезжает к ней тогда. А что тогда? «Тогда я подумаю», — решила Вика, — Ответ, скорее всего, будет отрицательный, как и прежде. Но ведь конта должен определиться готов он ради неё хоть на что-то или нет. А если нет, так зачем ей вообще тогда изводить себя этим вопросом? Как-то у Лермонтова была без радости любовь, разлука будет без печали. Но это, наверное, все со школы помнят. Вот только у неё-то радость какая никакая от встречи с Дебором всё же была. Не стоите здесь столбами обормоты, ходите вдоль ограды. Или забыли, как у рания с помощью проклятой тени ускользнуло. Ругонь кавалерийского лейтенанта в адрес двух топчущихся возле беседки солдат отвлёк Вику от мыслей о виконте Карлайдском. А мы чем сможем помочь нашему герцогу, если она сюда явится? Хмыкнул один из солдат. Но требования офицера они выполнили без нареканий и пошли по дорожке среди подстриженных кустов в сторону ворот. Попаданка с их логикой была совершенно согласна. ничем они простые солдаты от цеубийцы, предателю и не состоявшемуся погубителю её дебора не помогут. Но надо отдать доману должное, а личной безопасности он позаботился основательно. Вика своим магзозрением даже с расстояния почти в сотню шагов определила, что в герцкских покоях, который узурпатор занял сразу после переворота, дежурили четверо магов и восемь солдат. Круто. И ей вспомнилось анекдотичное сочинение одного школьника про Гитлера, который в своём бункере отчаянно оттягивал свой конец. Улыбнувшись воспоминанием и выкинув из головы все посторонние мысли, Вика приступила к тому, ради чего она сюда и заявилась. Маги из охраны узурпатора вряд ли сканировали поиском жизни дворцовый парк. Это было бессмысленно, слишком много тут находилось народа. Парк сейчас больше напоминал военный лагерь, а не место отдыха. Зато в самих Герцкских апартаментах наверняка как минимум один из одарённых магически контролировал ближайшее пространство, так что для попаданки настало время ухода в скрыт. Храбрость города берёт, а обидытельно тихо храняет. Такую умную фразу Вика прочитала на заброшенной территории какой-то из расформированных воинских частей в Подмосковье. Куда её однажды затащил Игорь для игры в страйкбол. Она так довольную набегалась, перепачкалась и заодно разжилась массой армейских мудростей. В общем, осталась очень довольна. Хоть её и подстрелили одной из первых да ещё и издевательски в ягодицу. Да, насчёт бдительности, она у охраны узурпатора была на высоте. Караульные солдаты и магини только не спали, но даже не дремали, относясь к своим обязанностям весьма ответственно. Ну, молодцы какие. Но для Вики с её способностями, позволявшими легко преодолеть охрану незамеченной, больше интерес представляло другое. Начует ли Доман один? Она задумала не просто покрасть отца-убийцу и предателя, но и представить это как самоубийство. Пусть думают, что у старшего веконта проснулась совесть. Понятно, что в этом мире никто не имел ни малейшего представления о случае, произошедшем на Голгофе в 33 году новой земной эры. как не знали и того, что этому предшествовало и что вас последовало. Девик эта тоже дитя 21 века об этом бы не знала, и если бы не прочитала полюбившийся ей роман Булгакова Мастер и Маргарита. Попаданка для самой себя решила, что будет правильно, если рядом с трупом Домана найдут кошелёк с 30 серебряными однолирыми монетами. Никто не поймёт. Ну и ладно, главное ей понятно. Первоначальную мысль имитировать самоубийство отца-убийцы через повешение Вика, с сожалением отбросила, когда осмотрелась в герцкской спальне. Силы подтянуть крупного домана вверх через какой-нибудь зацеп у попаданки бы хватило. Доставшаяся ей отныло тело, она уже очень хорошо над тренировала и раскачала. Вот только ничего похожего на крюк на потолке спальни не было. В этом мире Вика ещё ни разу не видела как-нибудь подобие люстр. Все комнаты освещались настенными фонарями или настольными свечами и многосвечниками. Но с прогрессом и в этой области попаданка тоже не спешила. «Не до того. Вешаться на настенном крюке – реализуемо, но мало достоверно. Был вариант с бросанием на меч. Вика как-то смотрела фильм или читала, сейчас уже не могла вспомнить, как кто-то из римских полководцев так поступил после проигранного сражения. Наверное, все же это был фильм про войну римлян с бриттами». Но такой способ самоубийства не мог обойтись без шума, а за дверью находится охрана, которая, по идее, должна была бы услышать предсмертный вскрик своего господина. По сути, у Попаданки оставался только один подходящий метод. Его она и реализовала. Доман ночевал один. Его раб-прислужник лежал на полу на подстильной кошме в небольшой комнатке для умывания и надобностей, примыкающей к спальне, так что никакой помехи не являлся. Доман похрапывал сугрюма со средоточенным выражением лица. Судя по всему, и если он чем-то и терозался, так угрозой скорой расплаты нависшей от приблизившейся армии. поддержавших его сестру у владельтелей, но никак не угрозениями совести. Что же, тем хуже для него будет держать ответ перед их единым. Века воспользовалась старым добрым замедлением. Это заклинание воздействовало на нервные рецепторы, снижая подвижность тела вплоть до полного паралича. в зависимости от количества и плотности магической энергии, у него влитого, но никак не останавливало кровообращение. Сердце продолжало биться в прежнем ритме. Ну, почти. Всё же и оно немного снижало ритм. Повернув обездвиженного, но проснувшегося отцу убийцу на спину и раскинув его руки, Виконье обращая внимание на отчаяние и ярость, сверкавшие в глазах виконта, и явно осознавшего, кто пришёл по его душу, вскрыла ему вены на запястье правой руки, а в левую вложила небольшой кошелек с 30 серебренниками и зажала ему кулак. Говорить каких-то высокопарных слов о расплате за гнусные дела Викон не стала. Не книжная героиня в самом-то деле просто села на кровать и дождалась, пока виновник множества смертей во Вьеже, тот, кто пытался убить и её друга аристократа с его землёй камнями, не испустит дух. Одно своё обещание данное Ураннии, она выполнила. Теперь ей следовало выполнить и другое. По законам королевства Датер, впрочем, и в других государствах континента, насколько Вика узнала из бесед с Дебором Тугардом Ураний, умершему владельцу наследовал старший из его детей, независимо от пола. У мужчин и женщин в этом мире было полное имущественное равноправие. Условием вступления в наследство являлось совершеннолетие, наступавшее в 16 лет. Урания отвечала всем требованиям, необходимым для того, чтобы занять место правительницы герцогства. Она осталась единственной живой из детей герцога Витера, и ей уже было 18 лет. Но, как, наверное, и в любой стране любого мира, всегда имелись какие-то юридические крючки, которые могли бы поставить под сомнение, казалось бы, очевидное. Герцогиня Алира Вьежская имела массу возможностей, правда больше теоретических, чтобы омрачить у ранее ее счастливую юность. От банального объявления своей дочери незаконно рожденной до обвинения ее в соучастии в убийстве отца. Урания уверяла Вику, что мать никогда на такое не пойдет. Но попаданка, несмотря на свою молодость, будучи особой, весьма начитанной и трезво мыслящей, считала, что ради власти люди могут совершать любые, даже ужасные поступки. Не все же такие альтруистки в этом плане, как она сама. Был еще немаловажный аспект. В отличие от крупных владителей, дворцовая комариля и герцогская бюрократия предпочли бы видеть своей правительницей герцогиню Алиру, а не её дочь. У всех придворных и чиновников, включая городских, было что называется рыльцы в пушку. Хоть напрямую большинство из них и в заговоре домана не участвовало, но бездействовали так активно, что любого из них при желании можно было отправлять на казнь. Алира славилась своей мягкотелостью, а вот Урания наоборот. жестокостью. Вика хотела быть абсолютно уверена в том, что достойная герцогиня ни сама не всколяет жажды власти, ни пойдёт на поводу у дворцовых подстрекателей. Очередная смута в ставшем ей родным въеже попаданке была совсем не нужна. Вопреки её ожиданиям, после бегства сестры Доман свою мать во дворец не вернул. Астев её по-прежнему прозебать его в Йерском замке. Ну да, как говорила бабуля, бешеной собаке семь вёрст не крюк. Быстро убедившись в отсутствии Удавы во дворце Вика с помощью всё той же пространственной магии, оказалась в данжоне замка, где пребывала Алира. Удава действительно славилась своей мягкостью по отношению к слугам, что вовсе не означало отсутствие для них наказаний. В спальне сорокалетней герцогини, помимо её самой спаушиют, вкновшись носом в подушку, присутствовала и девушка-служанка, за какую-то провинность поставленная в углу коленями на горох. "О чём меть?" подумала попаданка. "А она что? Так всю ночь стоять будет?" И, подумав, пришла к выводу, что таки да. Несчастная выглядела измученной, глаза её были покрасневшие и заплаканные, но она боялась даже застонать, чтобы не потревожить сон герцогини. Жуткая эпоха, жестокие нравы, Новика уже давно махнула на окружавшую её антураж рукой. Не её это дело, переделать мир под себя, она всё равно не сможет, поэтому надо устраиваться хорошо в том, что есть. Такие мысли у неё появлялись не первый раз, и наверняка не последний. Кто здесь? Алирии много времени на то, чтобы осознать, что за гость её разбудил, не потребовалось. Обстоятельство побегать дочеря она знала, и гадать, к кому разговор на хоястье в невидимости не стало. Беседа у них состоялась недолгая, но предметная. Больше всего Вика сомневалась в реакции Удавы на смерть сына. Нет, понятно, что Доман не только убила отца, но и собиралась расправиться с матерью и сестрой. Это не вызывало сомнений ни у кого. И все уже сын и сын. Пусть у сильных мира сево семейные отношения и несколько иные, чем у обычных простых людей, однако материнские чувства никто не отменял. Вдова оказалась настолько измучена волнениями и тревогами последних недель, что известие о гибели старшего сына в скором прибытии дочери восприняла с облегчением и легко повелась на искушение магини тени. Омоложение и исцеление будут всегда к твоему слугам, Герцогиня, пока мы остаёмся друзьями. Очертила линию, до которой Алире предстоит долгая и счастливая жизнь Вика, и ради единого отпусти ты уже служанку спать, она все поняла и больше разочаровать тебя не станет.